Рассказывает Екатерина Чекмаева. Сегодня в хосписе насыщенный день. Наслаждались прекрасной погодой, потом приходил прихмахер, красились, стриглись, а вечером мастер-класс «Броши из фетра». Есть у нас пациентка Валя, очень стильная женщина. К сожалению, из близких у нее только подруга, тоже в возрасте, поэтому она соскучилась по вниманию. Валя уже не встает с постели, но при этом руки у нее всегда в кольцах и браслетах, на шее нитка жемчуга или другое украшение, под настроение. Сегодня Валю покрасили и подстригли, хотя под конец ей было уже трудновато, пришлось обезболить дополнительно. Но к вечернему мастер-классу она красиво накрасила глаза впервые и выехала королевой. Мимо проходил дежурный врач и искренне сделал ей комплимент. Валя наша раскраснелась и рассмеялась, а потом еще несколько раз вспоминала и радовалась. Какой внимательный мужчина заметил, как я похорошела.